Акции зарубежной юбилейной комиссии и ее печатного органа, направленные на нагнетание в эмигрантских кругах антикоммунистической истерии, бесперспективны, как и деятельность по пропаганде идей монархизма, по искажению духовного облика народа в нашей стране, а также обстоятельств и последствий крещения Руси. Двитинг, полученный русской зарубежной церкви в У, в ходе её подготовки к тысячелетию начальной фазы крещения Руси, создаёт лишь видимость оживления карловацкой религиозно-политической группировки и активизации её деятельности. Он не может вывести это реакционное объединение русской церковной эмиграции из состояния острого и затяжного кризиса, за которым последует агония и конец. Попытки богословов и церковных проповедников изобразить современное русское православие, находящееся в апогее и с триумфом приближающимся к очередному юбилею, не выдерживаются постановлениями с фактами реальной церковной жизни и оказываются несостоятельными от начала и до конца. К тысячелетию своего существования русская православная церковь подходит в состоянии кризиса, который длится уже около века и не обнаруживает тенденций к ослаблению или смягчению. Он привёл к серьёзному ослаблению позиций данной конфессии в современном мире, к сознательному сокращению сферы её влияния. Русская православная церковь адаптировалась к функционированию в социалистическом обществе, И эта адаптация замедлила процесс окончательной деградации данной религиозно-церковной структуры. Однако дальнейшее развитие массового атеизма в СССР не оставляет русскому православию, так и другим религиям, существующим в социалистическом обществе, шансов на отдаленное будущее. Что же касается того осколка русского православия, которое сохраняется в эмигрантской среде, то он в нее жизнеспособен уже сегодня и искусственно поддерживается стараниями реакционных кругов русской церковной эмиграции, которые опираются на силы международной реакции. Поддерживается не из церковных, а из политических соображений, как очаг клирикального антикоммунизма, призванный поддерживать у антисоветских и промонархистски настроенных эмигрантов иллюзорную надежду на восстановление в нашей стране дореволюционных порядков, как источник политических провокаций и идеологических диверсий, совершаемых под религиозным прикрытием, наконец, как дезинформаторов мировой общественности, которой печать русской зарубежной церкви заваливает клеветническими материалами о мнимых гонениях на религию в Советском Союзе. По вынужденному признанию самих же лидеров русской зарубежной церкви, эта религиозно-политическая группировка, просуществовавшая более шести десятилетий и не достигшая ни одной из поставленных перед нею реваншистских антисоветских целей, вымирает физически, вырождается идейно и разлагается нравственно. И никакие допинги типа «реклама». Разрекламированные многолетней кампанией по подготовке к так называемому тысячелетию крещения Руси, никакие пропагандистские трюки вроде распространения донослова наличия в СССР признака религиозного возрождения не валют новые силы, ведущих к своему бесславному концу организацию клирикалов антисоветчиков. От самой изоляции, усиливающейся из года в год, русская зарубежная церковь идёт прямым путём к самой ликвидации сроки которой не за горами заключение каким мировоззренческим выводом приводит нас полемика с современными богословами и разоблачение клирикальных измышлений по широкому кругу проблем, связанных с оценкой предпосылок, обстоятельств и последствий введения христианства в качестве государственной религии Киевской Руси.